Глава шестая. Бизнес. План. «Пришлая душа, значит», — вздыхает бабуля, выслушав мой рассказ. «Выходит, что так?» Киваю я и в напряжении смотрю на старушку, не зная, чего от нее ждать. Одно дело — помогать несправедливо обвиненной беглянке, другое — чужачки вселившейся в тело той самой беглянки. Как я поняла, даже в этом магическом мире попаданки встречаются нечасто. А точнее, о них вообще мало кто слышал, ибо и легенд о пришлых почти не осталось. Лишь люди в годах еще помнят о них. Для тех, кто помоложе, это все сказки, которым не нашлось никакого фактического подтверждения. Но бабушка, к счастью, верит мне. и «Я помогу тебе скрыться. Но с тем инквизитором тебе лучше не встречаться. Сейчас метка на твоем теле затухла, но он может ее учуять, если окажется рядом. И тогда, дорогуша, ты будешь обречена» как она вообще осталась. Негодую я, но старушка лишь пожимает плечами. А домой я не могу вернуться? Мало кто об этом знает, но когда-то давно ходил слух, что один некромант оставил шкатулку. Поговаривали, что если пришлось с чистой душой и чистыми помыслами заглянуть в нее и загадать желание, оно непременно сбудется. Любое? Спохватываюсь я. Любое. Как мне ее найти? Ох, дорогуша, если бы это было так легко. Смеется старушка. Тут нужны деньги и связи. А у нас ни того, ни другого. Но с твоей помощью, я думаю, мы это исправим. Как? Я не понимаю, к чему она ведет. Восстановим тут все. Дела пойдут на лад. Клиенты важные появятся. А там и будет о чем потолковать с нужными господами. Это сколько же лет пройдет? Оху я. А только что зародившаяся надежда вновь угасает, оставляя после себя щемящую тоску. Мой дом там. «По-нашему, может, и много. А по-вашему, не знаю». Жмет плечами бабуля. «То есть время в мирах течет по-разному?» «В каких-то да, в каких-то нет. Будем надеяться, что там, откуда ты пришла, прошли лишь мгновения». Вздыхает она. «Ага, понятно. Тогда не нужно эти мгновения тратить. Все равно другого пути у меня нет. Тогда с чего начать?» Я закатываю рукава. но я думаю, сортировки трав» вздыхает бабуля, оглядывая погром после визита служивых. «А мне опять хочется кинуть им вслед какое-нибудь приятное пожелание. Вот прям подмывает, чтобы им чесалось всю ночь. Это что-то ведьминское? Не замечал за собой такого ранее. Так, об этом потом. А сейчас нужно хорошенько подумать, как быстрее достигнуть своей цели. Уборка — это обязательно. Но дело мы начнем с другого, говорю я ей. С бизнес-плана. «С бизнес-чего?» переспрашивает бабуля. Какая же она все-таки милая и очаровательная женщина. С бизнес-плана, повторяю я. А для этого мне нужно понять, как тут все устроено, чтобы выстроить стратегию для привлечения клиентов и увеличения количества продаж. С вами маркетолог, бабуля. Не пропадем. Типун на тебя. Страсти какие, говоришь. Просто расскажите мне все. Ну, слушай. Только начинает старушка, как нас вновь прерывает грохот. Я вздрагиваю, когда замечаю, как на пороге вырисовывается высоченный, прекрасно знакомый мужчина. «Растик! И опять он голый!» Рассерженно отворачиваюсь и думаю, что надо бы как-то доработать эти печати, которые позволяют ему перевоплощаться внутри дома. «Дорогой мой, возьми фартук, это полотенце слишком мало», — говорит ему бабуля. Растик смущенно поглядывая в мою сторону, заверяет, что мигом оденется, но останавливается, оглядывая погром. «Что тут произошло?» — хмурится этот ногой бугай в одном фартуке в красный горошек. «Стражники, кто же еще?» — вздыхает бабуля, а затем уверяет, что все уже в порядке. Интересуется, отнес ли Растик заказ по обусловленному адресу. Так вот где его носила. «В целости и сохранности. Но просили пса больше не отправлять. Испугались немного», — сообщает он. «Так, значит, доставка в этом мире уже есть. Супер. Только вот надо будет ее доработать». «Нежные какие!» Охает старушка, потом отправив Растика приодеться, вновь обращается ко мне. На чем мы там остановились? На плане, бабуль. Я сосредотачиваюсь на главном. А главное для меня – это возможность вернуться в свой мир, в свой дом, к своему жениху. И я расшибусь, но сделаю это. А если по пути мне удастся разобраться, что случилось с настоящей Силией, и помочь ей, так вообще буду умничкой. Но все по порядку. С чего начинается бизнес, бабуля? Спрашиваю я старушку. Тьфу. «Опять ты свою тарабарщину говоришь!» «Бизнес – это дело. А мы с вами бизнес-леди. Растик у нас бизнесмен. Ну или бизнес-пес. В общем, дельцы. Предприниматели. Или что-то в этом роде, бабуль. Объясняю я на пальцах. Итак, с чего начинается любое дело? Торговля в нашем случае». «С товара». Приодетый на скорую руку Растик появляется в лавке. «Быстро он. Даже рубашку в брюки не успел заправить». «Не совсем. Со спроса». «Мы проанализируем, в чем нуждается местное население больше всего, и сосредоточимся на изготовлении именно таких зелий, если они законны, конечно. Затем проанализируем предложения и цены конкурентов поблизости и придумаем плюшки», — сообщаю я моим новым партнерам. «Плюшки? Зачем они? У нас тут не кондитерская». Бабуля разводит руками. «Плюшки — это образное выражение из моего мира, означает то, почему покупатели будут идти именно к нам». «У нас и так самая низкая цена» сообщает Растик. «Я все еще ежусь, потому что перед глазами до сих пор стоит то представление, как на пороге он обратился в мужчину. К такому сразу не привыкнуть. Демпинг устраивать не будем, это нам не поможет. А вот система скидок или бонусов, допустим, пятый флакон в подарок, то, что нужно. Это все надо тщательно продумать, чтобы не в убыток работать. Помимо этого, надо заняться сервисом». «Каким еще сервисом?» «У нас должно быть уютно и комфортно настолько, чтобы к нам хотелось приходить. И внешний, да и, в принципе, внутренний вид зданий этому полностью противоречит. Нужен ремонт?» «Да, нужен. Я Растику уже три года об этом говорю. А он считает, что я все придумала». Жалуется бабуля, а Растик как-то смущенно отводит взгляд. «Ну, Растик! Хитрый песель. А я-то думала, он помощник. А он, кажется, лентяй. Точнее, был лентяем». Не стой попаданка, он теперь под одной крышей живёт, чтобы отлынивать. Так, о нём потом. Только вот с последним у нас проблема. Немного подумал, вздыхаю я. Какая? Для ремонта нужны средства, а у нас их нет. Мы даже не знаем, какие материалы нужны для востребованных зелий и сколько они стоят. Значит, делать всё будем поэтапно, согласно стратегии. О, святые небеса, откуда же ты всё это знаешь? Хватается за голову пёсель. Точно, он ведь ещё не в курсе. «Из онлайн-курсов по маркетингу», — сообщаю ему я. Но Растик лишь округляет глаза и теперь похож на... <кхм> «Вы когда-нибудь видели удивленного Гризли? Вылитый он!» «Не бери в голову. Просто я знаю, и все. И надеюсь, что не ошибусь». «Не ошибешься, деточка. Мое чутье никогда меня не подводит. Послали мне боги-спасительницу». «А мне вас. Вы моя спасительница», — улыбаюсь я и крепко обнимая бабулю. С ней так тепло и уютно, что на миг на сердце теплеет. В моем мире у меня тоже была бабушка, но она умерла, когда мне исполнилось восемнадцать. Родителей я почти не помню, она не любила о них говорить. Знаю лишь, что людьми они были не самыми приятными и умерли рано. Мне было тогда лет шесть. С тех пор я росла с бабушкой в скромной коммуналке, обещая ей, что когда вырасту, куплю нам большой дом, где будет даже помощница по хозяйству. На дом я почти накопила в своем мире. Ладно, если по-честному, то на квартиру. Небольшую, зато свою. Чистую и уютную. Вот только бабушка этого не увидела. Увидел Гриша, к которому я должна вернуться. Надеюсь, сирена права и время в моем мире идет в разы медленнее. Иначе все это будет бессмысленно. Неохотно отрываюсь от ее теплых рук и тянусь к бумаге. Надо все продумать, все просчитать. Вперед, навстречу мечте. Растик, с тебя кофе. Много кофе. Мы начинаем наш путь.